Марс 10. Утверждаем всегда, но не отрицаем, ибо только утверждение можно достичь. Осуждение и отрицание — не наши методы. Зачем осуждать и тем вызывать ненужное и ярое противодействие, или к чему отрицать, когда добром утверждении можно добиться результатов гораздо больших? Утверждение — покроет собою то, что подлежит осуждению, и что отрицается как негодное и поднимет сознание на следующую ступень понимания, когда недостатки того или иного явления сами осудят себя самоочевидностью убедительной. К чему, например, осуждать многословие чьё-то и кражу чужого времени, когда можно сказать о краткой, чёткой, красивой чеканности речи в ясных и точных словах, передающей излагаемую мысль. Никто не решится утверждать пользу многословия, пустословия, но болтун будет одернут и осужден утверждающим мысль примером. И так следует поступать всегда и во всем. Даже дружественная критика часто вызывает нежелательные чувства. Утверждение же обычно принимается спокойно. Именно дать зовущую формулу, не отрицая ничего, будет решением верным. Правда, иногда к прямому осуждению прибегают и служители общего блага, но знаете, сколь многие из них заплатили за это жизнью? И когда один в поле воин, то целесообразность требует метода утверждающего. Не об утверждении или одобрении явления отрицательно говорится, но о покрытии их идеями явлений положительных, их отрицательные осуждающих и критикующих по существу, но не по форме. Так и учитель, не копаясь в недостатках ученика, ставит перед ним лучшее из того, чего тот может достигнуть, и путь указывает к нему. Лучшее у каждого есть, его можно удвоить, Утроить, удистерить в мыслях и дать ученику для осуществления и притворения в жизнь. Так, мы находим пути там, где обычный человек не может обойтись без отрицания или осуждений, потому как на крыльях несут человека наши беседы и устремляют вперед, не порождая в нем безнадежности, возникающей от лица зрения собственной нехорошести. Хороши все, кто следует за нами стремясь уподобиться своему идеалу.